Хозяин и парфоровая кукла Сказка для взрослых кукол Все было хорошо, все было удобно. Куклы стояли каждая на отведенной ей полке. Отличная большая коллекция. Здесь были худенькие куклы и пышненькие. Белокурые, рыжекудрые, черноволосые и златовласые куклы европейки, куклы негритянки, куклы китаянки. Иногда хозяин играл с ними, когда надоедала одна, брал другую. Некоторым он надевал бумажную корону и называл «Моя королева». Впрочем, августеть кукле приходилось недолго. Хозяин любил разнообразие. Надоевшие куклы пылились в углах полок, но никуда не уходили. Куклы не умеют менять хозяев. Часто куклы ломались, тогда их без жалости выкидывали на чердак и заменяли новыми. Эта фарфоровая кукла была особенной и стояла на верхней полке уже довольно давно, несколько лет. Она была очень старой, самой старой в коллекции, настоящая ретро. У куклы были черные волосы, умное строгое лицо, идеально прямая спина. Поскольку полка висела высоко, хозяин не играл с фарфоровой куклой, зато очень ею гордился и часто подолгу любовался. Посмотрите, какое умное лицо, говорил он гостям. Думаю, это кукла-литератор. Уверен, пиши она, книги мне бы они нравились. И фигура у нее, как у настоящей женщины, поддакивали гости. А какая осанка, просто королевы! Нет, — Нет-нет, не королева ни в коем случае. Говорю же, литератор. Но самое главное, она очень старая. Тут хозяин всегда таинственно понижал голос. — Представьте себе, она даже старше меня! А как прекрасно сохранилась! Фарфоровая кукла молча смотрела на хозяина и радовалась его похвале. Но однажды хозяин решил все же достать фарфоровую куклу. Полез на верхнюю полку не удержал равновесия и ушиб локоть. Он очень разозлился и столкнул фарфоровую куклу с полки. Кукла упала на пол, разбилась на несколько кусков. — Все было так хорошо, все было так удобно! — разгневался хозяин и пнул осколки. — Кто просил тебя падать? У меня и так множество проблем с другими куклами, а тут еще ты! — «Да я отдыхал душою, любуясь на тебя! Я поставил тебя на самую высокую полку! Я гордился тобой! Чего тебе не хватало?» Фарфоровая кукла что-то отвечала, но хозяин не слышал. Увы, хозяева не понимают кукольного языка. «Так чего же тебе не хватало?» — сердился хозяин. «Может быть, тебе не нравилось, что я играю с другими куклами?» Может быть, ты хотела, чтобы и с тобою тоже поиграли? Дура ты в таком случае. Ты считала, сколько у тебя было хозяев до меня. Он наступил на ногу фарфоровой куклы тяжелым ботинком. Хруп. Нога разлетелась в мелкие осколки. — Да тебя в руки противно брать после этого, — продолжал хозяин. — И вообще я завел тебя не с той целью. Для игры мне кукол хватает. «Не волнуйся, я умею играть, а на тебя я просто любовался, запомни, любовался, твоим умным лицом. Ведь все было хорошо, ведь все было удобно». Фарфоровая кукла что-то отвечала, но хозяин не услышал. Увы, хозяева не понимают кукольного языка. «А может, ты задавалась неподходящими вопросами?» — вскричал хозяин, опуская ботинок на кукольную руку. «Хруп!» Треснули и раскрошились тонкие пальцы. — Все было так хорошо, все было так удобно. Куклы не должны задавать вопросов, и тогда им будет счастье. Кукольная, конечно, но какой уж есть. Фарфоровая кукла что-то отвечала, но хозяин не слышал. Увы, хозяева не понимают кукольного языка. — Я ведь предупреждал, дорогая, тебе не понравится. Продолжал хозяин, наступая фарфоровой кукле на грудь, и придавливаясь всем немалым весом. Хрясь, фарфоровое тело превратилось в бесформенную груду. Но, скорее всего, ты не уловила смысла моих слов. Это так по-кукольному, не правда ли? А ведь все было хорошо, а ведь все было удобно. Фарфоровая кукла что-то отвечала, но хозяин не слышал. Увы, хозяева не понимают кукольного языка. «Теперь, думаю, ты все осознала», — удовлетворенно заключил хозяин, ставя башмак на голову фарфоровой куклы. «Хрясь-хрясь!» — кукольный череп разлетелся в дребезги. «А если нет, я вобью это тебе в безмозглую красивую башку! Все было хорошо! Все было удобно!» — приговаривал он, отплясывая на фарфоровой кукле. Фарфоровая кукла больше не отвечала. Но ведь это и не важно. Увы, хозяева все равно не понимают кукольного языка. Хозяин задумчиво посмотрел на горстку фарфоровой пыли, из которой торчали помятые, черные, словно с припудренные волосы и обрывки кружевного платья. Душу кольнуло нечто вроде сожаления. «А ведь я столько часов провел любую с тобой» мягко произнес он, склоняясь над кукольными останками. «Помнишь, тогда, когда все было хорошо и удобно?» «Пожалуй, пожалуй, я даже обожал тебя!» Медленно продолжил хозяин, словно открывая для себя удивительный факт. «Я дорожил тобою. Помнишь, я волновался и заботился о тебе. Я включал тебе свои любимые песни. Я читал тебе свои книги». Я разговаривал с тобой, а иногда мне даже казалось, что ты отвечаешь. Да, определенно, ты моя любимая кукла, хоть и старая. Только не гордись, пожалуйста, ты слишком гордая. Фарфоровая кукла молчала. Возможно, она боялась задаваться опасными вопросами и проявлять гордость. Или прониклась правильным смыслом или испытала чувство вины за свое кукольное прошлое настоящее. А, скорее всего, она просто перестала существовать. — Мы все можем исправить, — ласково улыбнулся хозяин. — Сейчас я схожу в магазин, вернусь, и мы что-нибудь придумаем. Ты только подожди, никуда не уходи, хорошо? Отдохни от меня пока. Он погрозил бывшей фарфоровой кукле пальцем. — А то знаю я тебя. «Такая города, такая непокорная кукла!» Он вышел и вскоре вернулся с тюбиком клея, поворошил фарфоровую пыль. «Ну же, соберись, дорогая!» — увещевал хозяин. «Все еще может быть хорошо, все еще может быть удобно. Я даже поиграю с тобой, если будешь правильно себя вести. А хочешь, надену на тебя бумажную корону, и назову своей королевой. Правда, ненадолго». Он оглянулся на полки. «Слишком большая коллекция, ты же понимаешь. Ты же очень умная кукла». У него не вышло. То, что когда-то было любимой фарфоровой куклой, рассыпалось под пальцами. «Ты все решила за меня. Ты, как всегда, сделала неправильные выводы, а я этого терпеть не могу. Это бесит, знаешь ли. Ты больше не моя любимая кукла», — с отвращением произнес хозяин. «Ничего». Все будет хорошо, все будет удобно. Незаменимых кукол не бывает. Он принес веник из совок, смел невесомую пыль, волосы и кружева. Выкинул в мусорное ведро. Все стало еще лучше, все стало еще удобнее. Место фарфоровой куклы скоро заняла новая любимица. Некрасивее, конечно, но гораздо-гораздо моложе. Хозяин иногда надевал на нее бумажную корону. Пусть у этой куклы было не такое умное лицо, она не походила на литератора, да и раритетной ценностью не обладала, зато имела неоспоримое преимущество — была сделана из резины, а резина, как известно, не бьется. Даже если ронять куклу с полки, даже если топтать куклу ногами. Все стало лучше, все стало удобнее, и в целом хозяин был доволен. Только вот к досаде своей он никак не мог забыть фарфоровую куклу. Сначала хозяин злился на нее, даже ненавидел. «Так тебе и надо», — думал он, — «непослушная, слишком гордая кукла». Но потом в душу стало закрадываться что-то похожее на грусть. Хозяин смотрел на милые резиновые лички послушных, добропорядочных кукол и вспоминал строгую фарфоровую красоту, который привык любоваться долгими часами. — Может быть, зря я ее растоптал? — закрадывалась печальная мысль. — Она ведь была моей любимой куклой. Хозяин переставлял кукол на полках так и этак, стараясь скрыть потери в своей коллекции. Но почему-то получалось так, что место, на котором раньше стояла фарфоровая кукла, всегда оставалось свободным. Вечером хозяин нарочно ставил туда новую куклу, а утром, просыпаясь, снова видел опустевшую полку. Хозяин стал плохо спать по ночам. Он часто просыпался, смотрел туда, где привык видеть фарфоровую куклу, и, не находя ее, ощущал острый приступ тоски. Тогда он мысленно попросил куклу вернуться. — Ну, чего тебе стоит? — говорил он. — Ну, подумаешь, я тебя разбил. «Ну, подумаешь, растоптал, а ты соберись и вернись ко мне. Ты только появись снова на своей полке, и все будет хорошо, все будет удобно». Но фарфоровая кукла не появлялась, и хозяин в грусти слушал песни, которые когда-то включал для нее, читал книги, которые когда-то цитировал ей. Шепотом говорил те слова, которые когда-то произносил для нее». Потом брал одну из своих кукол, играл с нею и убирал на полку. Всегда-всегда на то место, где раньше стояла фарфоровая кукла. А потом все начиналось сначала. Однажды ночью хозяин снова проснулся. На сердце было тревожно. Почему-то одолевал страх. Он встал, зажег свет и посмотрел на стеллаж со своей коллекцией. Там, на самой верхней полке, На почетном месте стояла фарфоровая кукла и смотрела прямо на него. «Этого не может быть!» — вскричал хозяин. «Тебя не существует! Ведь я растоптал тебя! Да, я просил вернуться, но я шутил! Уходи!» Но фарфоровая кукла молчала. «Теперь уже она не понимала языка, на котором говорил хозяин». Хозяин крепко зажмурился, подождал минуту, потом открыл глаза — Кукла никуда не исчезла. Он подскочил к стеллажу и с силой тряхнул его. Фарфоровая кукла продолжала стоять на месте. Зато остальные куклы лавиной осыпались прямо на хозяина, соскакивали с полок, цеплялись за его штаны, карабкались по одежде, обнимали маленькими ручками. «Люби меня!» — кричала рыженькая пышногрудая кукла. «Нет, люби меня!» Перебивала ее худенькая блондинка. «Зачем ты бросил меня, хозяин?» — плакала русоволосая кукла. «Ведь я так люблю тебя!» «Мне больно, мне больно!» — раздавались отовсюду тонкие голоса. «Люби меня! Я тебя люблю!» Хозяин почувствовал леденящий ужас. Он не знал, что куклы умеют разговаривать, и никогда не задумывался, что у кукол могут быть свои желания. Ведь хозяева никогда не понимали кукольного языка. Все стало плохо. Все стало неудобно. Слабые руки кукол не могли причинить хозяину вреда. Но их прикосновения вызывали дикий страх. Закружилась голова, спутались мысли. Комната звенела от кукольного плача, объяснений в любви и жалоб, произнесенных тонкими голосками. А над всеми этими звуками плыл тихий грудной смех, фарфоровой куклы. Хозяин зажал уши и громко закричал, но все равно продолжал слышать этот жуткий смех. Тогда он, расшвыривая кукол, наступая на их тельца, бросился прочь из комнаты. Дверь с треском захлопнулась, не желая выпускать хозяина. Он упал на колени, раздирая ногтями щеки, и соленые слезы, полившиеся из его глаз, разъедали царапины. Куклы бросились к нему, обнимая, объясняясь в любви, умоляя не бросать их. Соседи нашли хозяина через два дня. Он сидел на полу в груди кукол, не отрываясь, смотрел на стеллаж и что-то шептал сквозь слезы. Соседи вызвали доктора. — Шизофрения, — поставил диагноз доктор, — психоз, галлюцинации. «Он все разговаривает с какой-то фарфоровой куклой», — жалостливо сказала молоденькая соседка. «И показывает вон на ту верхнюю полку». Доктор поднял взгляд. Полка была пуста. Он вызвал санитаров. Те подхватили хозяина под руки и вывели из комнаты. Хозяин не сопротивлялся. Он продолжал беседовать со своей любимой фарфоровой куклой. Видел строгое лицо, слышал ее голос тихо радовался, что она вернулась и живет в его голове. Теперь хозяин понимал кукольный язык. А над опустевшей комнатой беззвучно плыл красивый грудной смех. Куклы бывают разными. Текст читал Дмитрий Полонецкий. Работа со звуком Сергей Одинец. Работа над книгой завершена в июле 2017 года.